Книга четвертая. «Общество друзья Абициды». Глава первая. Кружок, чуть не сделавшийся историческим. В эту эпоху на вид такую холодную уже чувствовался революционный трепет. Веяния, вылетавшие из глубины 1789 и 1792 годов, носились в воздухе. «Молодежь? Да простят нам это выражение!»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 Это было общество по-видимому, поставившее себе целью образование детей, а на самом деле наставлявшее взрослых. Члены его назывались друзьями АБЦ, а под АБЦ подразумевалось не азбука, а лябеси. Латинский алфавит начинается с АБЦ. Отсюда созвучие АБС, АБС, «угнетенный», приниженный, то есть униженный народ, который хотели поднять.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 Друзья Абецде были по большей части студенты, находившиеся в дружеском согласии кое с кем из рабочих. Мы назовем имена самых главных из них. Они в некотором отношении принадлежат истории: рас Комбфер, Жан-Прувер, Фейи, Курфейрак, Багарель, Легль, Жан-Грантер. Молодые люди были так дружны между собой, что составляли как бы одну семью.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 пленилась этой утренней зарей и решила испробовать на Анжольрасе действия своих чар, его изумленный строгий взгляд мгновенно показал бы ей бездну и дал бы ей понять разницу между любезным херувимом Бомарше и грозным херувимом Эзекииля. Рядом с Анжольрасом, который воплощал логику революции, стоял Комфер, воплощавший ее философию.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 а потому во всех предположениях камфера было что-то доступное и практичное. Революция с Комфером во главе была бы не так сурова, как с Анжельрасом. Анжельрас воплощал ее божественное право. Комфер право естественное. Первый примыкал к Робеспьеру, второй – к Кондорсе. Комфер жил полнее, чем Анжельрас, и жил, как все.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 Он охотнее сказал бы Омбре вместе с испанцами. Он читал все, ходил в театры, слушал публичные лекции, изучал по араго поляризацию света, восторгался лекцией Жофруа-Сен-Тилера, объяснившего двойную функцию сонной артерии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 Он находил, что будущие народы находятся в руках школьного учителя, и потому его заботили вопросы образования. Он хотел, чтобы общество неутомимо работало над поднятием умственного и нравственного уровня масс, над популяризацией науки и идей и развитием молодежи.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 Он чуял в нем гниение и смерть. Он предпочитал пеномиазмом поток клаки, Ниагарский водопад Монфаконскому озеру. Он не хотел ни остановки, ни торопливости. И в то время, как его пылкие друзья, рыцарские влюбленные в абсолютное, боготворили великие революционные движения и желали бы вызвать их, Комфер стоял за прогресс, за надежный прогресс.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 Он старался разгадать загадку низших классов общества, застилающую тенью весь человеческий муравейник. А по вечерам он смотрел на звезды, на эти громадные светила. Провер, как и Анжоль Расс, был богат и единственный сын. Он говорил тихо, опустив голову, потупив глаза, краснел из-за всякого вздора, улыбался натянуто одевался плохо, был неловок и очень застенчив, но вместе с тем смел.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 Такие крупные мошенничества не прочны. С целой нацией нельзя спороть метку, как с носового платка. У Курфейрака был отец господин де Курфейрак. Одним из превратных понятий буржуазии времен реставрации относительно аристократии и дворянства была вера в частичку Д. Эта частичка, как известно, не имеет никакого значения, но буржуа времен Миневре ставили это жалкое «де» так высоко, что считали долгом отказываться от него. Так «де Шевелен» хотел, чтобы его звали просто Шавеленом, «де Комартен» – Комартеном, «де Констан» – «де Ребек» – Бенджаменом Констаном, «де Лафайет» – Лафайетом.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 Такого рода ум переходит у молодежи из поколения в поколение, передается из рук в руки почти в одном и том же виде. А потому всякий, услышав Курфи Ирака в 1828 году, мог подумать, что слышит Таламьеса в 1817. Только Курфи Ирак был честный малый. Несмотря на кажущееся наружное сходство, разница между ним и Таламьесом была в сущности очень велика.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 В сущности, Багарель обладал проницательным умом и был гораздо глубокомысленнее, чем казался с вида. Он служил как бы связью между друзьями Ааба и другими еще бесформенными кружками, которые должны были возникнуть позднее. В этом собрании молодых голов была одна лысая,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 И кому примкнул этот сомневающийся анархист из всей фаланги абсолютных умов? К самому абсолютному. Чем же покорил его Анжель Расс? Идеями? Нет. Своим характером. Подобное явление наблюдаются часто. Скептик, льнущий к верующему, это так же естественно, как закон дополнительных цветов. То, чего недостает нам самим, притягивает нас.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 Грубо отталкиваемый и снова возвращающийся, он говорил про Анжельраса. «Какой прекрасный мрамор!» Глава вторая. Надгрубное слово, произнесенное Босюэтом на смерть Блондо. В один прекрасный день, имевший, как увидит впоследствии, некоторую связь с рассказанными выше событиями, Легль Измо стоял удобно, прислонившись к двери кафе Мюзен. Он казался отдыхающий кариатидой и стоял, глубоко задумавшись и смотря на площадь Сен-Мишель. Прислониться к чему-нибудь тоже, что лежать, стоя, и мечтатели ничего не имеют против такой позы.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 Вы, господин Мариус Пон Мерси. Да, конечно. Я искал вас, продолжал Леголь измо. Меня? спросил Мариус. Это был действительно Мариус, ехавший от деда. Он с удовольствием смотрел на Леголя, которого видел в первый раз. Я не знаю вас. Я сам знаю вас не больше, сказал Леголь. Мариус подумал, что встретил шутника, которому вздумалось устроить мистификацию посреди улицы.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 Переключка шла недурно. Никого нельзя было вычеркнуть. Вся вселенная была на лицо. Блондо был гростен а я думал про себя: Блондо, душа моя, сегодня тебе не придется проделать и самой маленькой экзекуции. Вдруг Блондо вызывает: Мариус Понмерси. Никто не отвечает. Блондо, соживший надеждой, повторяет громче: Мариус Понмерси и берет перо.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 «А вычеркнули меня», — докончил Легализмо. «Я не понимаю вас», — сказал Мариус. «Это очень просто», — снова начал Леголь. «Чтобы ответить Блондо, я подошел к кафедре, а чтобы удрать от него, пододвинулся к двери. Профессор очень внимательно оглядел меня, и вдруг, он, должно быть, обладает тем коварным читьем, о котором говорит Буало, вдруг перескакивает на букву «Л». «Это моя буква». «Я измо, и меня зовут Леголь». Легл прервал его Мариус, — «какое прекрасное имя!» «Нос!» Блондо доходит до этого прекрасного имени и кричит Легл! Я отвечаю «Здесь». Тогда Блондо взглядывает на меня с кротостью тигра, улыбается и говорит «Так как вы пан Мерси, то не можете быть леглем». Фраза, как будто несколько неучтивая относительно вас, но в сущности пагубная только для меня. Сказав это, Блондо вычеркивает меня из списка.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 Я нанял эту квартиру всего два часа тому назад, сказал он, и очень бы желал оставить ее, но дело в том, что мне некуда деваться. Пойдемте ко мне, сказал курфюрер. Первенство по-настоящему принадлежит мне, заметил Леголь, но я не могу воспользоваться им. У меня нет квартиры. Молчи, Босвет, сказал курфирак. Босвет? Повторил Мореус. Но ведь кажется ваша фамилия Леголь. Изма добавил леголь. Метафорический басвет. курфирак сел в кабриолет. Поезжайте в отель деля Порт-Сен-Жак, сказал он извозчику. И в тот же вечер Мариус устроился в отеле деля Порт-Сен-Жак и поселился в комнате бок о бок с курфираком